эпилог. Ночной Лондон с высоты смотрелся величественно и таинственно. Впрочем, наверное, как и любой современный город. С такого расстояния мелкая людская суета внизу скрадывается, превращается в мельтешение огоньков, которое заполняет улицы артерии светящимся кровотоком. И сам город из бестолкового нагромождения зданий превращается в единое целое в огромный живой организм, дышущий, пульсирующий, реагирующий на раздражители резкими взвизгами сирен. Странное дело, за те три месяца, что я тут, так и не смог толком привыкнуть к этому городу. Он по-прежнему остается для меня чужим. Однако здесь, наверху, это ощущение исчезает. Я с наслаждением втягивал ноздрями прохладный воздух, прислушиваясь к биению собственного сердца. Кажется, мне удалось достичь такого уровня медитации, что я уже мог бы произвольно ускорять и замедлять его. Сделал глубокий вдох, сосредоточился. — Сэр, пожалуйста, отойдите от края. — Да что в тебя! Я поморщился и приоткрыл один глаз. — Засекли все-таки. — Да как так-то? Вроде бы все продумал. Скорее всего, камеру где-то прозевал. Взглянул вниз, по краю крыши, Опасливо косясь на защитное ограждение, двигался коп в шлеме, похожем на старинный котелок с клетчатой полосой над полями. Молодой совсем, едва ли лет на пять старше меня. Идет, смешно присев и вцепившись одной рукой в перила, а вторую протягивая в мою сторону. Судя по тому, как дрожат его коленки, высоты боится до одури. «Сэр, здесь нельзя находиться!» «Спускайтесь немедленно, или я буду вынужден...» э, Чего-то там. Окончание фразы я не разобрал. Частично из-за того, что еще слабовато знаю английский, но в основном из-за того, что голос полисмена дрожал и срывался от страха. Сам я сидел в позе лотоса на краю широкой балки, уходящей далеко за край крыши. Снизу к ней крепилась рекламная конструкция с огромными светящимися буквами. Уходить можно было двумя путями. Тот путь, что через крышу, мне сейчас перегораживал полисмен. Знакомиться с ним ближе мне не хотелось, так что я, отсалютовав бедняги, расплел ноги, оттолкнулся от балки и... спрыгнул. Испуганный вопль полицейского, раздавшийся вслед, меня позабавил. С того участка крыши, наверное, и правда могло показаться, что я просто отправился в полет, с пятидесятого этажа, но на деле я пролетел метра три, приземляясь на решетчатую техническую конструкцию на изнанке светящихся букв пробежался по узкому проходу к лесенке ведущей к техническому люку проскользнул в него люк вел в пустые подсобные помещения, через которые я сюда и проник впервые оттуда было рукой подать до пожарной лестницы к лифтам я не совался. Там было полно видеокамер, а лестницы, как я уже проверил, вообще не пользовались годами, судя по толстому слою пыли на ступеньках. Впрочем, пять десятков этажей пешком – это и правда нехилая физическая нагрузка, даже если спускаться, а не подниматься. И именно в этот момент раздался сигнал входящего вызова – маворик. Я машинально взглянул на часы и покачал головой. Пол первого ночи. Этот чувак, кажется, вообще не следит за временем. Да, Рик. Привет, мангуст. Не разбудил? Нет, что ты? Беспечно отозвался я, продолжая свой забег по пыльным ступенькам. Ты что-то какой-то запыхавшийся. Или я тебя отвлекаю от чего-нибудь приятного. Если бы. Так, небольшая тренировка. Среди ночи? Маленькие тусклые светильники. Едва рассеивающий полумрак на лестничных площадках вдруг вспыхнули ярче, и вся шахта пожарной лестницы озарилась мигающим красным светом. Откуда-то снизу донеслись завывания сирен. Только этого не хватало. Я толкнул плечом одну из дверей, ведущую на этаж. Заперто, конечно. А поддельная карта-ключ у меня только дверей третьего и верхнего этажей. Если кто-то сунется сейчас на лестницу, я в ловушке. В огромной метров этак 150 в высоту, но ловушки. Эй, у тебя там все в порядке? Говори уже, чего звонишь?» Огрызнулся я, наращивая темп. Разгоняясь на лестничном пролете, хватаюсь за перила, чтобы по инерции не врезаться в стену, и почти не сбавляя скорости, разворачиваюсь на следующий пролет. Секунды три напролет, секунда на разворот и снова рывок. Двери с номерами этажей так и мелькают перед глазами. Вот уже и сороковой. Да так, узнать, как у тебя дела, ага, как же. От тебя уже месяц, ни слуху, ни духу. Потому что, увы, порадовать тебя было нечем, но сейчас, судя по интонациям, он доволен, как объевшийся кот, и преисполнен предвкушение. Жаль, я его настроений пока разделить не могу. Где-то сверху хлопнула дверь, я метнулся к стене, завидев чей-то силуэт, заглядывающий вниз через перила лестницы. но ну, не томи уже!» «Я думаю, твой вынужденный простой слишком затянулся, Мангуст. Представляю, как тебе тяжко сидеть без дела, при твоем-то характере!» Пока он проговаривал эти фразы, я успел пролететь еще 5-6 этажей вниз. Притормозил, увидев распахивающуюся дверь чуть ниже. «Стоять, полиция!» Сноп света от фонарика заметался по стенам, как живой. Сверху доносился топот ног. Кто-то торопливо спускался по ступенькам. Перемахнув через перила, прыгаю в кажущийся бездонным колодец лестницы. Короткое ощущение полета и цепляюсь за перила пролетом ниже. Отталкиваюсь снова и по зигзагообразной траектории спускаюсь на несколько этажей, обгоняя преследователей. Снова вылезаю на ступеньки. «Ты меня вообще слушаешь, Мангуст?» «Да-да», э, — набегу отвечаю я. «И не говори, засиделся, я уже скоро от тоски взвою». 25 пятый, черт, еще только половина пути, а мышцы уже начинают ныть от напряжения, дыхалка сбивается». «Сэр, это полиция, немедленно остановитесь!» Я на всякий случай снова прижимаюсь к дальней от перил стене. Вряд ли они будут стрелять, разве что какими-нибудь парализующими дротиками. Дверь с надписью «21» начала открываться мне навстречу как раз в тот момент, когда я оказался рядом. Я с разбегу пнул ее, захлопывая. Раздался вскрик и звук падения. «Ну вот, нападение на полицейского, сопротивление при задержании». «Кстати, Рик, а у тебя есть связи в полиции?» Тяжело дыша, спросил я на бегу. «Чего?» «Зачем это тебе?» «Да так, просто интересуюсь. Но ты продолжай». «Двенадцатый этаж, еще совсем немного. Преследователей. Я обгоняю пролетов на 5-6, Но, судя по звукам, на лестнице остался только один из них. Остальные, похоже, метнулись к лифтам. Наверняка попробуют перехватить меня внизу». Ты ведь и так уже догадался, мангуст. Хорошие новости из артара. Самое время для возвращения. Девятый. Мышцы горят огнем. Сердце колотится так, что я даже пока ответить Маврику не в состоянии. Нужен последний рывок. Уж не знаю, остыл твой молчун или действительно поверил, что ты создал другого персонажа. Но из кос листа гадюк тебя вычеркнули так что можно попробовать вернуться. Конечно, лучше не светиться во оплотах, чтобы снова не попасться на глаза его информаторам, но это я тебе устрою. У меня как раз есть парочка интересных заданий для тебя и Эдж, если она, конечно, тоже надумает вернуться. Дверь с заветным номером 03 вынырнула передо мной, будто брошенный в темную пучину спасательный круг. С трудом попадая Дрожащими руками по сканирующей пластине я приложил к ней карту-ключ и вывалился в коридор. Позади, кажется, раздались какие-то окрики. Наверное, один из полисменов успел добраться до лестничной площадки первого этажа и уже поднимался мне навстречу. Я на бегу набросил капюшон толстовки, чтобы особо не светить лицом на камерах видеонаблюдения. Бежал я, конечно, не к выходу и не к лифтам, а к заранее открытому окну, ведущему на балкон. Топот ног позади не стихал и, кажется, становился все ближе, хотя я продолжал нестись со всех ног. Или это у страха глаза велики? Выскочив на балкон, я почти сразу перемахнул через перила, повис, оглядывая улицу внизу. Из-за поворота, огибая здание, как раз выруливал желтый и длинный, как гигантская гусеница, беспилотный автобус. Я по обезьяне, цепляясь за внешнюю обрешетку балкона, спустился на этаж ниже, а потом, примерившись, сиганул на крышу этого автобуса, благо он только начал набирать скорость после поворота. Распластавшись на плоской крыше пузом кверху, я тяжело дышал, глядя в развернувшееся надо мной ночное небо, и до меня только сейчас начало доходить сказанное Мавриком. Охота, объявленная на меня молчуном, оказалась куда более серьезным препятствием для игры, чем я думал поначалу. После прохождения испытания на мастер земли я еще три раза пробовал входить в артар и каждый раз нарывался на желающих получить гонорар за мое убийство. Крупные города, мне вообще вход был заказан. Их мингиры мониторились в первую очередь, но самое хреновое что на меня, похоже, успели навесить ассасинские метки, так что отслеживать могли в довольно большом радиусе. Мой вынужденный перерыв затянулся. Я даже всерьез подумывал над тем, не создать ли другого персонажа, но было жутко жаль бросать уже прокачанного боевого монаха. А еще больше грызло осознание того, что пока я прохлаждаюсь в реале, другие игроки развиваются. «То есть я могу вернуться?» Кое-как отдышавшись, переспросил я. «Да, черт побери, ты чем слушаешь? Хватит тебе уже прохлаждаться. Отпуск закончен, мангуст. К слову, оплачиваемый за мой счет». «Сочтемся, Рик, ты же меня знаешь». «Надеюсь». «И потому же подготовил для тебя несколько заданий. Кстати, что там насчет Крис? Если уговоришь ее тоже вернуться, будет здорово». «Думаю, тебе бы не помешала помощь». «Намекаешь на то, что я мог растерять форму?» «Намекаю на то, что задания будут непростыми. Для разминки что-нибудь полегче, но потом...» «Не хочу забегать вперед». «Но я кое-что разузнал. Это будет бомба-мангуст». «Узнаю этот тон», — усмехнулся я. «Рад, что мы друг друга понимаем». Я пока не уверен, что из этой затеи вообще что-то выгорит. Для начала нужно кое-что добыть. Если кто-то и сможет это сделать, то только ты. Хм, интрига и грубая лесть. Ты знаешь, чем меня зацепить, рассмеялся я. И что же ты задумал на этот раз? Заполучить себе богиню в гарем? Бери выше. Мне кажется, я нащупал путь к такому могуществу, по сравнению с которым планы ана анны кажутся детским лепетом они с джанжи делали ставку на первородный эфир но есть штука куда мощнее весь вопрос в том как заполучить ее звучит круто и хреново одновременно и что это за штука Маварик подержал паузу будто раздумывая делиться со мной этими планами или нет но похоже азарт и предвкушения так переполняли его, что он просто не мог держать все это в себе. «Кровь хтона, мангуст! Ты добудешь для меня кровь хтона!» Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию,